Глава 15. София. Услышав разговор Кости с мамой, я сразу все понимаю. Надвигается что-то ужасное. И это что-то родительница Романова. С одной стороны, я понимаю, почему Костя стал такой, какой он есть. Но после его рассказа о семье я все же призадумалась. У меня нет своих детей, но я полюбила Никиту. Мне кажется, не могло ничего случиться в мире такого, чтобы заставило меня обращаться с ним жестоко или хотя бы холодно. А уж если бы это был мой сын, разве в жизни мало тех, кто может его обидеть? Неужели нужно и дома добавлять? Нужно будет как-то все объяснить, — тянет Костя, задумчиво почесывая подбородок. «Может, мне уехать? На время?» Предлагаю я, скрепя сердце. Нет, что угодно, но я не могу бросить моих мужчин. Но если я не к месту... Не вздумай, вспыхивает Романов. Ты единственная, кого я хочу видеть здесь всегда. Но если она узнает, что я просто сирота, никому не нужная, безработная... Мужчина подходит ко мне и берет лицо в ладони. Соня, любимая моя... Ты сама не представляешь, какое ты чудо. Нет в мире девушки достойнее тебя. Так что успокойся и поверь мне. Это не мать, а ты тут хозяйка. Вот и веди себя соответственно. Но и я, конечно, не дам тебя в обиду. Я тебе верю. Но разве нельзя было отказать, если ты так плохо себя чувствуешь, когда она приезжает? Костя вздыхает и закатывает глаза. «Ох, Соня, если она надумала, то непременно приедет. И разница только в том, будем ли мы к этому готовы. Или же она приедет в самый неожиданный момент». Я задумываюсь и киваю. Спрыгиваю со стула и обвиваю руками Романова. «Все будет хорошо». «Я знаю». Поднимаю взгляд на мужчину и тянусь к нему поцелуем. Но тут слышу Настин голос. «Доброе утро, голубки!» «Хочу отскочить в сторону, но Костя крепко сжимает меня в объятиях». «Куда? Ты теперь моя! Привыкай!» Шепчет он мне на ухо, а я вздыхаю. «Стыдно-то как!» Но Настю, похоже, ни капли не смущают нашей нежности с Костей. Она проходит к детскому стульчику и усаживает туда Никиту. «Как спалось! А мы вот с Никитой пришли завтракать!» «Надеюсь, не помешали?» — хитро тянет она и поворачивается к окну. «О, какая прелесть!» — восклицает женщина, увидев корзину с цветами. Подходит к ним и, вдохнув аромат, с удовольствием вздыхает. «Вот это я понимаю!» «Настя, у меня к вам дело!» — подает голос Костя. «Мне нужно, чтобы вы были основной няней». «Ой, а как же Сонечка!» — округляет глаза она соня я поручу работу с документами фирмы. Она очень хорошо зарекомендовала себя. Нехорошо пропадать таким талантом». «Да? Так это здорово. Мы с Никитой всегда за», — улыбается она. «Ну, у вас будет еще одна няня на подхвате. Отпуск, страховка и все остальное соответственно. Да и зарплата существенно вырастет», — добавляет Костя. И Настя расплывается в улыбке. «Вот это утро!» Сразу с хороших новостей. Я согласна. Что ж, тогда озвучу еще одну новость. Не очень хорошую, тянет Романов. Какая же? Осторожно интересуется Анастасия. Завтра приезжает моя мама. Я замолкаю, следя за реакцией Насти. Но та, судя по всему, не понимает масштаба катастрофы. Так в чем плохая новость? В этом, отвечает Костя. «Вы потом поймете. Я на работу. К вечеру постараюсь найти вам вторую няню». Он целует меня в щеку и уходит. А я поворачиваюсь к Анастасии. «Что? Неужели все так страшно?» — хмыкает она. А я киваю. «Думаю, да». «Ну ничего, прорвемся. Сейчас покормим Никиту, выпьем кофе и все обсудим». Бодро вещает женщина оглядывая меня с ног до головы. Я краснею и натягиваю футболку кости пониже. А я переоденусь и спущусь. Бегу наверх и быстро натягиваю на себя домашний костюм. Умываюсь и заплетаю аккуратную косу. Спускаюсь на кухню, когда Настя пытается кормить Никиту кашей. Тот размазывает ее по столику, по лицу и ушам. «Какой красивый мужчина!» — смеюсь я, подходя к ним. Хочу взять кухонное полотенце, но понимаю, что здесь лучше Никиту вместе со стульчиком запихнуть в ванную. А то. А кушает с каким аппетитом? На самом деле малыш действительно лопает с удовольствием. Просто еще не получается все делать аккуратно. Ну так что, вы теперь с Костей пара? Спрашивает Настя, поглядывая искоса на меня. Я чувствую, как снова краснею, но стараюсь не подавать виду. «Кажется». «Тогда понятно, почему его мама приезжает», — хмыкает женщина. «И если она действительно такая, как о ней говорит Костя, то тебе придется не сладко». «Ох, как я рада, что моим дочерям повезло. Их свекрови просто чудесные». Я киваю и сажусь за стол. «Да, бывают и чудесные. Но я за себя не переживаю. Я вижу, как реагирует на нее Костя» и мне это не нравится. Конечно, еще рано делать выводы, но что-то мне подсказывает, что Романов не преувеличивает, наоборот, преуменьшает. До вечера мы с Настей возимся с Никитой, а я все не могу найти себе место. Так хочу, чтобы Костя быстрее вернулся, хочется спрятаться на его груди и ни о чем не думать. Но за окном уже темно, а Романова все еще нет. Настя уносит Никиту в комнату, а я остаюсь на кухне. Наконец слышу стук двери, и в комнату заходит Костя. Бросаюсь к нему в объятия и крепко обнимаю. «Привет, малышка. Извини, что опоздал. Зато я все сделал. Завтра у нас будет еще одна няня». «Это замечательно. Голодный. Я приготовила ужин, пока Настя играла с Никитой». «Даже так?» удивляется Костя. Тогда точно голодный. Мужчина целует меня в губы и по его пылкости я понимаю, о каком голоде он говорил. «Э, нет, так не пойдет. Давай ужинать». Я тяну мужчину к столу и быстренько разогреваю ему еду. Костя наблюдает за моими действиями, словно хитрый кот, и не упускает возможности дотронуться или улыбнуться. «Такое настроение у него хорошее» что и не скажешь, что мама приезжает. Мы ужинаем практически в тишине. Убрав посуду, я подхожу к мужчине и ныряю руками под его пиджак, обнимая. Пошли спать. Вроде особо ничего не делала сегодня, а усталость накрывает с головой. Видимо, нервы выматывают сильнее физического труда. «Да, пошли», — кивает Костя. «Завтра в пять вечера заберу маму с аэропорта». «Примерно к семи жди». А вот теперь голос мужчины звенит напряжением. «Ничего, справимся». Мы поднимаемся наверх, и как только заходим в комнату, Костя сжимает меня в объятиях и прижимает к стене. «Весь день этого ждал», — шепчет он, ныряя ладонями под мою кофточку. «Он целует меня в шею, а я чувствую, как подгибаются коленки от желания». Только вот схожу, проведаю Никиту. Соскучился. Хитро улыбается Костя, выдыхая мне в шею. «Ты?» Задыхаясь, говорю я. «Кто?» «Дразнилка!» «Иди быстрее, а то не пущу!» Смеюсь я, выкручиваясь из его рук. Мужчина хмыкает и уходит, а я бегу в душ. Позже, лежа на груди спящего мужчины, я все думаю о том, какая она, та женщина которая родила самого замечательного мужчину в мире. Утром Костя целует меня в щеку и уходит, напоминая, что вернется к шести. А я решаю еще поспать, хотя бы часик. Но планом не суждено сбыться. Уже через полчаса в комнату стучится Анастасия и сообщает, что пришла вторая няня. Такое я не могу пропустить. Быстро умываюсь, переодеваюсь и спускаюсь в гостиную. А вот и София. Она все расскажет. Говорит Настя, подхватывая Никиту с кресла, где он сидел среди игрушек. А мы как раз идем завтракать. Они уходят, а я подхожу ближе к няне. Невысокая женщина лет 50. Худощавая. Немного строгая на вид. Здравствуйте, я София. Добрый день. Меня зовут Виктория Степановна. Я приехала из агентства. Романов Константин просил няню. «А где же он сам?» «Я так полагаю, он должен определить, подхожу я его сыну или нет?» Деловой тон и строгий взгляд делают Викторию больше похожей на учительницу, чем на няню. Ну ничего, она меня не запугает, как Глаша. «Константин на работе. Я буду принимать решение о том, подходите ли вы нам». «А вы?» «А я ваш непосредственный начальник в отсутствии Константина». Женщина немного прищуривается, но потом кивает. Видимо, ей непривычно, что совсем юная особа вздумала здесь командовать. «Ну что ж, расскажите о себе». Виктория рассказывает о предыдущих местах работы, о грамотах и благодарностях, а я киваю. «Впечатляет, но мне кажется, к Никите еще рано» применять все те методики, которыми обладает новая няня. Ему бы просто ту, которая сможет его любить и проявлять нежность. В таком возрасте ребенку нужна мать, а не надзиратель-педагог. Но выбора у меня сейчас и нет особо. «Хорошо, вы нам подходите», — вздыхаю я. «Можете приступать к работе, как будете готовы». «Сейчас? Ну, если вы готовы сейчас, то да». Анастасия сегодня уходит, а я бы хотела успеть приготовиться к встрече с мамой Кости. Лишняя пара рук мне сегодня не помешает. Хорошо. Виктория уходит к Анастасии и Никите, а я топаю на кухню. Пока они беседуют, завариваю себе кофе и сажусь на подоконник. Меня немного потряхивает от нервов, но я пытаюсь переключиться на дела. Нужно приготовить ужин». Быстро пишу список продуктов, которые отдаю охраннику, а сама решаю убраться, пока их везут. Уборка всегда помогала разобраться с мыслями. Вот и сейчас. Я пока вытираю пыль, складываю вещи, все больше успокаиваюсь. Когда Владимир приезжает с продуктами, я разбираю пакеты и приступаю к готовке. Виктория все это время проводит с Никитой. На меня же практически не обращает внимания. Оно и хорошо. Мне еще не хватало разборок с ней, особенно перед тем, что придется пережить вечером. Уверена, легко и просто не будет. До самого вечера я практически не выхожу из кухни, стараясь приготовить все идеально. Я неплохо готовлю, по крайней мере, мне так говорят. Но сегодня решила выбрать те блюда, в которых уверена на все сто процентов. Мясо в брусничном соусе, картошка в глиняных горшочках. Мясной пирог. Даже на небольшой торт хватило времени. Бросив взгляд на часы, я понимаю, что у меня осталось не больше 20 минут, чтобы привести себя в порядок. Иначе придется предстать перед мамой Кости в грязном костюме и с лицом в муке. Скидываю передник и выхожу из кухни, чтобы быстренько сбегать в душ. Но застываю на месте, когда вижу, как Романов заходит в гостиную. За ним идет высокая стройная женщина в деловом костюме. «О, Боже! Не успела!» «Привет, Соня! Познакомься, это моя мама, Ульяна Сергеевна!» Костя подходит ко мне и приобнимает за талию, всем своим видом показывая, что я с ним. «А это моя девушка, София!» «Я открываю рот и не могу вымолвить ни слова». Быстро приглаживаю растрепанные волосы и киваю. «Здравствуйте!» — крякаю я. Женщина окидывает меня холодным, изучающим взглядом и молча кивает. «Костя, я подумала, что это уборщица. Отведи ее помыться. Не сядет же она с нами за стол в таком виде». Я замираю, понимая, что это только начало. «Ох, и тяжело мне придется!